Головин побежал за ними, чувствуя уверенности какой-то задор. Только что он стрелял навскидку, и почти все выстрелы были точными. В момент отчаянной атаки думать об этом он не мог, но сейчас даже испытывал какую-то радость. Однако радовался он недолго, поскольку на новом месте их встречал совсем другой противник. Шагающие машины почти вдвое крупнее тех, что были на прежнем рубеже. У них имелась другая защита и более мощное оружие. Огонь оптимизаторов не нанес им фатальных повреждений, в то время как ответный залп, разметал атакующие порядки, и снова на головиной Билли обрушился дождь обломков и брызги раскаленных технических жидкостей. Марк ощутил ожог на правой щеке, а Билли вскрикнул, схватившись за плечо, куда прилетел большой обломок. Но пока еще Головин продолжал бежать и стрелять, стараясь вовремя определить тех, кто вот-вот выстрелит в ответ. встречные заряды секли стены и пол, взметая облака испаренной материи. Но в какой-то момент Марк обнаружил, что бежит один, Последний оптимизатор, прыгавший на подбитой опоре, был снесен с двойным залпом, а враги были совсем близко. Головин уже мог рассмотреть их, однако по-прежнему не мог понять, живые ли это существа или же роботы. Фасеточные глаза, блоки аппаратуры, опоры, манипуляторы, выносные штанги с каким-то дополнительным вооружением. И еще они оказались крупнее, чем выглядели издалека. Наверное, это был фокус станции, желавший подбодрить своих защитников. Обили благодаря шлему «Все это кажется лишь слегка утомительной пробежкой», — подумал Головин и снова увидел свои мысли, словно текст на черном фоне. «И еще эта тяжесть в груди и странное жужжание». Но нет, это было не жужжание. Свет и цвета вернулись к Головину, и он увидел склонившегося над ним Билли, который тряс его и что-то кричал. Шлема на напарнике не было, остатки бороды были опалены, из рассеченной щеки текла кровь. «Марк, ты жив? Марк!» «Да жив я, жив, не кричи!» — ответил Головин. но перед глазами снова проплыл только текст. Затем, полностью очнувшись, он стал сильно кашлять, ощущая во рту привкус крови. «Чем это так воняет, Билли?» спросил он, приподнимаясь. В этот момент совсем рядом по коридору пронеслась новая команда оптимизаторов, и снова закипел бой, однако Головин с Билли находились за очередным спасительным углом в переулке. «Это твой бронежилет. Когда в тебя попали, он прямо вспыхнул весь, но потом осталось только это пятно». Головин сел, и увидел на груди прогоревшую обшивку и обугленные защитные пластины. Раздался взрыв, и к ним в проулок залетело несколько обгорелых узлов от оптимизаторов. «Мы не вытянем против них, Марк», — признался Билли. После потери шлема он стал мыслить яснее. «К тому же к ним подходят новые десантные, эти самые, как их, транспорты?» — уточнил Головин. «Неважно. Они будут таранить стены и заходить не со шлюза, как эти». Билли прервала новая атака оптимизаторов с грохотом их пушек, и ответной стрельбы пришельцев. Это сведения от станции? но ну, откуда же? В этот момент прямо напротив проулка в корпус станции врезался таран, который раскрылся внутрь острыми лепестками, и из него в коридор ринулись пехотинцы врага, ростом по 2,5 метра, залитые в броню с интегрированным оружием и оранжевыми фасеточными глазами в пол лица. Головин вскинул винтовку и стал торопливо стрелять. Били со страху тоже, поражая противника с близкой дистанции. Враг был озадачен такой яростной контратакой, и высадившийся десант из примерно двух десятков бойцов разбежался, оставляя потеки желтоватого масла. «Давай туда, Билли, это наш последний шанс!» — крикнул Головин и рванулся в начавший уже закрываться таранный узел. Билли едва успел за ним следом, перед тем, как узел сомкнул лепестки, и в десантном коридоре стало абсолютно темно. Тем не менее, Головин продолжал бежать, ориентируясь на эхо от собственных шагов. Этот десантный тоннель оказался длиннее, чем он ожидал. Но вот и свет. Это был какой-то накопитель, но уже на борту вражеского корабля. «Где мы, Марк?» — спросил Билли, вертясь с винтовкой и со всех сторон ожидая нападения. «Тут только одна дверь», — сказал Головин и попытался дернуть ее на себя, сунув руку под подобие кодовой панели. Но дверь не поддалась, и Марк в отчаянии в эту панель выстрелил. Массивная дверь вздрогнула, как живая, и отошла от стены на полсантиметра, и уже со второй попытки Головину удалось ее открыть. За дверью оказался ярко освещенный короткий коридорчик со стойками аппаратуры вместо стен, а за коридорчиком обнаружилась просторная рубка с несколькими штурманскими терминалами, где за главным, капитанским, восседало нечто жуткое на вид, сочетавшее в себе элементы живого и механического. Головин сразу выстрелил, сбив чудовище с кресла, но оно тут же взметнулось к потолку, оттуда, мимо били, в дверь и лишь в тоннеле взвыло от боли, ухитрившись дистанционно захлопнуть дверь в рубку. Дверь грохнула, Билли вскрикнул и выронил винтовку, а головин быстро прислонил свою к столу и вскарабкался на неудобное кресло с чуждой ему бионической формой. Но не замечая этого неудобства, он быстро ударил ладонью в боевой перчатке по широкой клавише, отвечая на заданный компьютером чужого корабля вопрос. Тотчас на мониторе появился следующий вопрос, и Марк, не думая, выбрал очередной ответ, хотя и видел эти значки впервые. Что ты там нажимаешь, Марк? крикнул Билли, подбирая винтовку. Погоди, отрезал тот. и сделал очередной выбор, после чего корабль сбросил штурмовой таран, и за дверью рубки лязгнула замыкающая панель, делая корпус судна вновь цельным. «Отлично!» — воскликнул Головин, и сделал последний выбор, после чего корабль оставил корпус многострадальной станции и начал от него удаляться. «Похоже, ты нажимал все правильно, да?» — спросил Билли, подходя к Головину и вытирая щеки кровь. «Да вроде», — сказал тот, поднимаясь с неудобного кресла. «А что мы сейчас делаем?» «Мы драпаем, друг мой». Похоже, станция сделала для нас доброе дело. Кубитное видение позволяет понимать смысл даже неизвестных значков. Я не знал, что оно там пишет, но я видел последствия того или иного выбора, а потому не ошибся. И что мы сейчас делаем? Мы отчалили от станции, насколько я понял, в аварийном режиме, бросив там трап и таран. О команде я уже не говорю. А вот это... Головин нагнулся над монитором. А вот эти отметки в отдельном окошке, похоже, наши преследователи. Так быстро... «А что ты хочешь? Военная операция? Видел же, как они подготовлены. Мы только шуганули этого отсюда, а у них, наверное, сразу узнали о случившемся». «И что делать будем, Марк? У меня кубитное зрение, похоже, уже не работает. Я себя совершенно глупо чувствую. И беспомощно. Руки, ноги просто отяжелели». Билли опустился на пол и положил винтовку рядом. «Это вон чего», — произнес Головин, вызывая на экран какую-то таблицу. «Чего? У них тут гравитация 1.17, потому и тяжело». Сейчас поправим, а еще... Это я тоже поправлю. Что там? Тут в атмосфере гелий и еще какой-то синтезированный газ. По идее, мы здесь и дышать-то не можем. А почему еще дышим? Спросил Билли, уже едва дыша. Минуточку. Произнес Головин, задерживая дыхание и торопливо поправляя параметры для генераторов атмосферы. Поначалу их во враждебной атмосфере поддерживала станция, но по мере удаления от нее они с этим набором газовой смеси остались один на один. Хорошо, что Головин вовремя применил свои развитые станции способности. А Билли совсем спекся и, завалившись на бок, хватал ртом воздух. «Эй, ты не раскисай там. Я тут у них продуктовый мейдер нашел. Похоже, мы сможем синтезировать себе какие-то годные харчи». «Ой», – простонал Билли, приходя в себя после того, как атмосфера посвежела, и в ней появилось достаточно кислорода. Вдруг сработал какой-то звуковой высокочастотный сигнал, и не успел Головин еще понять, что он значит, Корабль сотрясло от сильного удара. На экране замигал ярко-желтый квадрат. Корабль запрашивал разрешение на ответный удар, поскольку автопилота смущало, что их атаковали свои. «Да ответить же, конечно!» — крикнул Головин и ударил по огромной клавише. И тотчас вместо пяти меток, сидевших у них на хвосте, две превратились в дымку, но три остались в строю. И, как показалось Марку, они были не так просты, поскольку были крупнее и резче маневрировали. Дно корабля вновь содрогнулось от удара. И на этот раз автопилот запросился в прыжок, поясняя свою просьбу безвыходным положением. Все Головин разбирать не стал и дал разрешение на прыжок. Корабль снова вздрогнул, но на этот раз без грохота. Головин почувствовал, что его затошнило и обессиленно опустился на пол. На какое-то время он даже потерял сознание, а когда пришел в себя, в рубке было самое настоящее пекло, наверное, градусов под сорок. Впрочем, не успел он еще забраться в неудобное кресло, как температура начала спадать. Климатическая система здесь работала очень эффективно. «Ты не мог бы что-то сделать с температурой, а то я весь потом и зашел», пожаловался Билли, который уже стянул с себя спортивный жакет и стоял с голым торсом и красной физиономией. От пота воспалилась его рассеченная щека, и Головин предложил ему поискать аптечку. Билли занялся поисками, а Марк неожиданно выяснил, что атмосфера в рубке раскалилась во время прыжка именно из-за ее нового состава. Оказалось, что при таком ее составе совершать прыжки было запрещено. «Ну кто ж знал?» – произнес он и стал снимать пиджак. Немного поупражнявшись с терминалом, он научился вызывать навигационную информацию и вскоре уже вовсю листал карты звездных секторов. Некоторые из них были ему знакомы. «О, вот эту я знаю, и вот эту тоже», – сказал он, останавливая просмотр. «Как ты можешь знать, их же сотни тысяч», – удивился Билли, останавливаясь рядом. Он не нашел аптечки, зато обнаружил что-то вроде синтетической целлюлозы и теперь держал ее, прижав к щеке. Все их знать и не обязательно. Обычный навигатор знает примерно 10 тысяч. Ни хрена себе. И ты тоже? Я только тысячу. Я же не полный курс отучился. Слушай, а зачем запоминать эту информацию, если ее запросто можно взять из архива? Чего так напрягаться? Эээ, не скажи. Ситуации разные бывают. Навигатор – это последняя надежда в случае аварийной ситуации, когда энергообеспечение хромает, и бортовой компьютер не может загрузить вычислительные мощности на полную катушку. Задержка в сотую долю секунды может привести к столкновению с астероидным призраком. А навигатор отреагирует мгновенно. Но для этого ему нужно знать, в каком он районе после неудачного прыжка оказался, ведь климат в космосе весьма разный. «Ну и чего ты там нашел?» «Есть несколько районов, которые мы можем выбрать для прыжка». «А мы не запаримся опять?» — спросил Билли, похлопав себя по впалому животу. «Нет, мы прыгнули на максимальную дистанцию, а тут можно запрограммировать половинную». Тогда в кабине будет максимум душновато. Душновато это еще ничего. Как насчет Портабелла? Еще тут есть Кафтар, Лусия II, Эймакс. Это название самых развитых планет в районах, которые мне известны. Да я понял, я просто думаю. Что, плохо тебе знакомы? Напротив, ответил Билли и вздохнул: На кафтаре и Эймаксе меня сильно искали. Значит, другие, нет, пусть будет кафтар. Ты же сказал, что там тебя ищут. Может, и не ищут уже. Но там у меня хорошие связи. Кое-какие заначки. Кафтар мне подходит. А тебе-то куда удобнее. Мне все равно. Главное, чтобы можно было родителям позвонить. Сообщить, что у меня все в порядке. Это не проблема. Кафтар – развитая планета. Все услуги связи там в порядке. Так я набираю. Что, прямо вот так сразу?» Изумился Билли. «Это же должно быть гигантские расстояния». «Для нас гигантские», – согласился Головин. «Но у этих оппонентов станции технологии просто бешеные». наша среднее судно класса «Биг Бас» смогло бы преодолеть то же расстояние за 10 прыжков с технологическими перерывами между прыжками в полсуток». А тут, прикинь, таблица показывает. Два прыжка. «Но мы разобьем на половинке, значит, четыре. Технологический перерыв полчаса. Каково, а?» «В голове не укладывается», — признался Билли. «У меня была хорошая яхта, но генератор стоял полупрыжковый. Считай, имитация одна. Но знакомые завидовали». Головин набрал нужные комбинации команд, Затем они сбили, обсудили местную навигацию, на какой материк им нужно попасть и в какое время суток. Потом Билли отбежал в облюбованный им угол, сел на пол и крикнул «Я готов, нажимай!»